стояли советские и немецкие новаторы производства Алексей Стаханов и Адольф Хеннеке, Павел Быков и Эрих Вирт и многие другие. С присущей людям труда, энергии и заботой о благе своих социалистических стран они начали благородное дело обмена лучшим опытом работы, наиболее эффективными методами социалистического соревнования. И если в конце 40 годов в этом процессе участвовали лишь отдельные передовые представители рабочего класса и крестьянства, то теперь целые коллективы, бригады, предприятий являются движущей силой плодотворного сближения наших стран в области общественного производства и укрепления сердечных, товарищеских отношений между их гражданами. Большое внимание ОСНП уделяет изучению и внедрению в ГДР передовых методов советских новаторов ценных инициатив возникших на предприятиях ссср. по свидетельству председателя центрального правления ОСНп Гарри тише в ГДр повсюду полностью оправдывает себя принятие трудящимися личных и коллективных творческих планов повышения производительности труда. ныне по этому методу, который впервые был применен на московском заводе «Динамо», в ГДР трудится более 2,7 миллиона рабочих инженеров. Руководитель профсоюзов ГДР особо отмечал, что около 70% всех поточных линий жилищного строительства в республике работает по методу московского бригадира Николая Злобина. Конечно, использование передового опыта – процесс обоюдный, взаимный. Конкретно изучению и применению эффективных методов труда друг друга и организации соревнования уже в течение многих лет активно действует обмен бригадами рабочих между родственными по профилю предприятиями СССР и ГДР. Показателен в этом отношении обмен рабочими делегациями между многими предприятиями двух столиц, в частности, например, между кабельным заводом Обершпрее и Москабелем. Важное место в сотрудничестве общественных организаций двух стран занимает отношения между ВЛКСМ и Союза свободной немецкой молодежи. Их дружба и сотрудничество основывается на общности целей и задач коммунистического и социалистического строительства и базируется на принципах марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма. Обе организации работают под руководством коммунистических партий. Еще в начале 30-х годов молодые немецкие коммунисты принимали участие в строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Среди них был и Эрих Хонекер. В 1947 году в СССР приехала первая послевоенная делегация немецкой молодежи. Эту миссию мира, которая сыграла важную роль в развитии отношений между ВЛКСМ и ССНМ, возглавлял председатель Центрального совета ССНМ Хонекер. В настоящее время 15 республиканских, а также областные организации ВЛКСМ успешно осуществляет двусторонние связи со всеми окружными организациями ССНМ. Дружеские связи поддерживают сотни первичных организаций ВЛКСМ и ССНМ, молодежные коллективы заводов и фабрик, колхозов и совхозов, учреждений и учебных заведений. Между комсомольскими организациями и организациями ССНМ Заключено свыше 500 двухсторонних договоров о дружбе и сотрудничестве. Одним из главных направлений сотрудничества является пропаганда среди молодого поколения наших стран, достижений СССР и ГДР, строительстве нового общества, деятельности КПСС и СЕПГ по выполнению решений партийных съездов, воспитание молодежи в духе братства по классу, дружбы и взаимопомощи. В СССР и ГДР проводится большая систематическая работа по взаимному ознакомлению с жизнью молодежи наших стран. Для этого широко используется пресса, радио и телевидение, выставки, лекции, конкурсы и викторины.